Кто прав, Юран или Шендерович? Молодой футбольный тренер или болельщик-интеллектуал? Определить только время. Но когда вся команда без исключений выступает за возвращение капитана, попробовать, на мой взгляд, стоит. Но это невозможно без инициативы команды. Будет ли она? Слова полузащитника Дениса Бояринцева дали надежду. Ребята, полагаю, скажут свое слово, постараются обратиться к руководству с такой просьбой. Я на 100% за возвращение Оленичева в команду. Игрок, который попросил его не называть, оценил перспективу более скептически. «Мне кажется, вернуть Диму нереально, за него должны впрячься все. Поодиночке ничего не выйдет. Разговоры на эту тему в команде поднимались, но особого энтузиазма в массах не вызвали. ничего все уважают, но люди приехали зарабатывать деньги, и перспектива больших штрафов их не вдохновила». Исполняющий обязанности капитана Титов высказался еще более сдержанно. «А зачем нам бунт? Не бунт, а коллективная просьба». Пока я на эту тему не думал. Жизнь приучила Титова к осторожности. Однажды, в 2003-м, он уже пострадал за весь «Спартак». Допингом кормили всю команду, а на год отлучили от футбола его одного. Перспектива вновь оказаться в роли козла отпущения его явно не радует. Тем более, когда карьера потихоньку начала налаживаться, и он после долгого перерыва был приглашен в сборную. Но если ему и команде действительно нужен Оленичев, без похода к руководству или, по крайней мере, коллективного письма, не обойтись. Титов оказался поставлен в обстоятельство, когда ему нужно занять позицию, одну или другую, третьего не дано. «Пусть они перед руководством ставят вопрос, если хотят, чтобы Дима вернулся», сказал Геннадий Логофет. «И с ним нельзя не согласиться, ведь это проверка на прочность отношений. Суровая проверка, в жизни так бывает». «Вы бы могли поступить так же, как Оленичев?» спросил я Титова ближе к концу мая. «Думаю, смог бы». По-моему, лучшего момента для того, чтобы доказать эти слова на деле, представиться не могло. Как все вышло на самом деле, вы уже знаете, я пока нет. Рассуждая о корпоративной этике и субординации, мы забываем о главном. О праве человека сказать правду, какой бы горькой она ни была. Возмущаясь тем, что Оленичев своими откровениями нарушил те или иные неписанные законы, мы поощряем лицемерие и равнодушие. Если бы откровения Оленичева были не более, чем выдумкой обиженного футболиста, эхо одного-единственного интервью не вызвало бы моментального обвала всей двухлетней спартаковской системы. Она казалась карточным домиком, киношной декорацией, сколь внешне благообразной, как манера поведения Старкова, столь и хрупкой. Ее сдуло первым же порывом резкого и честного слова. В дни, когда я работаю над этой частью повествования, Оленичев по-прежнему находится в подвисшем состоянии. Вы, читатель этой книги, же будете знать, в какую сторону повернулась его карьера. Но мне не хотелось бы писать понадежнее на все случаи жизни. Пусть даже не оправдаются мои ожидания, пусть все окажется банальнее и скучнее, но вы будете знать, на что автор надеялся и к чему призывал команду в конце мая. Тем интереснее знать, сбылись ли его надежды. Надежды эти, надо заметить, были не только моими. 7 мая во время матча «Спартак-торпеда» В вип-ложи Лужников болельщики красно-белых вручили владельцу клуба Леониду Федуну письмо, подписанное всеми без исключения организованными группами поклонников «Спартака». По имеющейся информации, Федун бегло прочитал письмо, после чего положил его в карман. Получил ли документ какой-либо дальнейший ход, неизвестно. На протяжении мая спартаковские болельщики не хотели афишировать свой поступок, опасаясь, что он будет расценен как пиар-акция но никакой реакции клуба или лично Федуна так и не последовало. А в день выхода в свет первой части моего материала о деле Оленичева, опубликованного в «Спортэкспрессе» 29 и 30 мая, мне позвонили болельщики и предоставили текст своего письма. Председателю совета директоров футбольного клуба «Спартак Москва» господину Федуну Л.А. «Уважаемый Леонид Арнольдович!» Хотим еще раз обратиться к вам по поводу дальнейшей карьеры капитана ФК «Спартак» Дмитрия Оленичева. Наш клуб находится сейчас в очень непростой ситуации. Непростой в том числе из-за известных заявлений Дмитрия, возможно, в чем-то непродуманных, но, безусловно, искренних и сделанных исключительно из желания помочь «Спартаку». Мы, разумеется, не понаслышке знаем о том, что такое корпоративная этика и законы бизнеса, и прекрасно понимаем, чем было продиктовано решение об отчислении Дмитрия Оленичева из команды. Но нам кажется, что здесь тот самый случай, когда нет правил без исключений. Сама исключительность роли Оленичева для сегодняшнего и, что немаловажно, будущего «Спартака» подсказывает нам это. Мы все очень разные и по-разному видим пути выхода клуба из сложившегося положения. Но в одном разногласии нет. Сделать это, вернуть «Спартак» на лидирующие позиции мы сможем только все вместе». В этой связи ваше возможное решение о возвращении Дмитрия в команду отнюдь не будет свидетельствовать о вашей слабости. Наоборот, это могло бы стать мощнейшим фактором, способным объединить всех без исключения болельщиков «Спартака» и ярким примером вашей силы и мудрости как руководителя. Мы просим вас вернуть в команду капитана «Спартака» Дмитрия Оленичева. Мы должны быть вместе. Только вместе мы сможем победить. С надеждой на понимание и бесконечной уверенностью в величии и непобедимости нашего «Спартака». С уважением, болельщики футбольного клуба «Спартак Москва».